Глава 26. Было ещё слишком рано ехать к патологу анатому и выяснять, что ж такой обнаружил Макс, связывающее меня со смертью Песилы и что на время отбило желание разыскивать Колман. Я оттачивала сочиненную для Макса историю, вертела, рассматривала её так и это, к правдоподобно ли. Эй, Макс, помнишь преступника, которого я убила по случайности? Представляешь, странное дело, это повторилось. Нет, так не пойдет. Я ехала в сторону дома, глубоко погруженная в думы, и едва отдавая себе отчет, куда направляюсь. Но милях в пяти от дороги, которая вела к усадьбе, я заметила государственный парк Каталина и неожиданно свернула к нему, поразмять мопсов и дать немного отдыха мозгу, полюбоваться небесной ширью. Контролер в воротах выдал мне квитанцию об оплате проезда на территорию парка. Он похвалил мопсов и добавил... «Будьте осторожны», — обещали ему сон, но остановить меня не попытался. Короткой дорогой я проехала к парковке, надела на мопсов поводки, сунула бутылку с водой в карман брюк, пожалела, что со мной нет тросточки, заправила волосы под бейсболку и, заметив всего несколько машин на парковке, кроме моей, вытащила из бардачка свой Смит. Приятно чувствовать себя в безопасности, да и никто за мной не входил в парк, но я не из тех, кто прячется». От парковки я перешла улицу к месту, как бы обозначавшему начало пути. План парка прост. Каньон Ромеро — прямо, каньон Луптрейл — вверх и налево, и Бердинг-Клуб — направо. В последнем мопсом будет лучше всего. А чтобы попасть к нужной точке, мне пришлось снять башмаки и нести их через русло Канья-де-дель-Оро, то самое, где буквально в полумиле к северу я в знойный удушливый день убил и песило. Минувшей ночью шел дождь, и русло ожило — Но вода доходила мне только до лодыжек, и то не везде. Вдруг почудилось, что вижу одну из вьетнамок пела у берега русла, но это оказались всего лишь экскременты койота, наполненные семенами мескита в дереве. Указатель пригласил меня на тропу поуже, она бежала через поросль, которую можно было легко принять за рощицу в пустыне, чахлые деревца не выше карла. Тем не менее жиденькую тень они дарили. И мы пару раз останавливались, я пила из бутылки и давала мопсам похлебать воды из ладони. Далее каменные уступы ступеньки вели к небольшой горе. Ступени были крутоваты для собак, так что примерно полдороги я несла их подмышками. Так и закончила восхождение, спасибо спине, что не подвела. Когда добралась до вершины, где кто-то установил лавочку для желающих отдохнуть и полюбоваться видом, я вгляделась в горный кряж на востоке. Как частенько случается в это время года, над Маунт-Леммон быстро формировались облака и ползли, тянулись в нашем направлении, как гигантские чёрные лапы. Я села на скамью из дерева с металлом, этокий памятник неизвестному любителю природы, дала собакам немного воды и поняла, что у меня всего несколько минут для того, чтобы вернуться и не попасть под дождь. Лучше не дать себя застигнуть непогодой в таком месте, когда одна за одной бьют молнии и стеной стоит ливень. Несмотря на то, что сеть обозначенных на карте троп к веловерху и через гребень Саманьева от этой точки до горного склона ещё довольно далеко. Солнце проигрывало битву, но пыталось обогнать тучи, отражалось от воды, нарезало овраги и вымоины и собиралось в маленьких лужах, отблески светилом в воде. Натолкнули меня на мысль о гигантском разбитом над горной вершиной зеркале и разлетевшихся осколках. Я подумала, что бы увидел Карло, будь он сейчас рядом. Может, танцующий бабочек. И очень захотела видеть мир таким, каким видит он. Затем вспомнила о назначенной днём встрече с жутко разложившимся трупом и поняла, что имею все шансы опоздать на неё. Пока я продолжала смотреть на горы и размышлять, Один из сверкающих осколков зеркала вдруг сдвинулся влево. Не задержи на нём взгляд, не заметила бы, но я продолжила наблюдать, и осколок вновь дёрнулся. Он перемещался рывками, так как если бы был прикреплён к человеку, который перескакивает с камня на камень, причём в стороне от любой из обозначенных тропинок. Осколок вёл себя так, как если бы солнце отражалось от куска металла или окуляра в бинокле или оптического прицела. Я такая идиотка, правда? Тем не менее прищурилась и то ли увидела, то ли вообразила рядом со сколком человека очень-очень далеко отсюда. Он поменял диспозицию ещё дважды, будто искал верное место, и вот замер, занял позицию. Как я говорила Колман, в подобные моменты инстинкты могут показаться нелепыми, и нужно быстро решить: полагаться на них либо игнорировать. Подозрение, что пешело послал кто-то другой. склонила чашу весов в сторону смутного предчувствия. Если я права, у меня есть несколько секунд предпринять что-то. Угол обстрела, если это стрелок, был таков, что мы на плоской вершине, как на ладони. Не поднимись мы сюда, имели бы в достатке укрытий, чтобы выиграть время, пока я не придумаю, как нам выбраться живыми. С другой стороны, если броситься на землю, это насторажит снайпера. Он поймет, что его засекли. Но если я права в своем предположении... Залечь единственный выход. Умирать как-то не хотелось. Это всё промелькнуло в голове за секунду, а может, полторы. Не вполне уверен, что точно воспроизвожу последовательность всего случившегося. Я соскользнула со скамейки, так что оказалась на уровне собак. В горах прокатился треск выстрела, раздался смачный удар во что-то мягкое. Один из мопсов завизжал. Головой я врезалась в другого пса, который изскулил, но не так отчаянно. Мобс, который завязл первым, корчился на земле. Свободной рукой я вытащила револьвер из-за пояса брюк и попыталась найти отражение, замеченное перед падением, и в течение всего этого времени я орала: "Он ранен, он ранен!", не соизная что ответить никому. Укрытия у меня не было, если не считать лёгкой скамейки. Я держала револьвер, направив его в сторону. Теперь это была очевидно винтовки с оптическим прицелом. Это всё, что я могла противопоставить. Сначала оценить ущерб. Я риснула подставиться под пулю, проползла несколько метров до рыдающего и отчаянно грозущего лапом опса. "Тихо, малыш, тихо, мы хорошие", прошептала я, ища кровь на нём и радуясь, что он ещё в сознании. Вот же, блин, вырвалось у меня. Я полагала увидеть рану от рикошета, но вместо этого обнаружила кусок кактуса чёля, застрявший в бедре передней лапы пса. По-видимому, пуля попала в ближайший кактус и превратила его куски в грозные осколки. На кончиках его иголок маленькие зазубрины, которые не дают их вытащить. Иголки вошли в бедро слишком глубоко, чтобы можно было помочь собаке, не получив порцию шипов в собственную руку. Стараясь не отпускать глаз с места, откуда раздался выстрел, я смогла сложить вдвое подол рубашки и вытащить кусок кактуса из плоти животного, несмотря на истошный виск. Я знала, сколько много времени уйдёт на то, чтобы вытянуть иголки чёля из моей рубашки и не стала этим заниматься. Отползла назад к иллюзорному укрытию за скамейкой, таща за собой упирающуюся собаку и привязала поводки обоих псов к ножке лавки. Треклятый кактус наконец выдернут из треклятой лапы, и я могла переключить всё внимание на спасение наших жизней.